Английский баланс сил всегда предусматривал наличие британского превосходства, но требование превосходства это всегда агрессия, а значит, на протяжении веков главным критерием политики Англии и её разведслужб являлась агрессия против других стран, то есть человечества. С юридической точки зрения это преступление против народов мира. А значит, королевская семейка и все их близкие и дальние потомки являются преступниками, включая сюда высшую элиту Англии, всех пэров, сэров и всяких там блэров, которые всегда проводили в жизнь эту фашистскую концепцию королевской власти. О преступности королевской династии Англии речь ещё впереди. А пока вернёмся к началу 20 века. Выход России путём строительства Транссибирской железнодорожной магистрали, то есть сухопутным путём к Тихому океану, взбудоражил весь Иуда-Масонский клумбарий по обе стороны океана. Как указывал Королевский институт международных дел, входящий в злавье комитет 300, реакция Англии последовала сразу же, Чимберлен уже в 1898 году выступил с предложением о необходимости англо-немецкого союза. То есть Англия, как всегда, пошла на опережение, но Германия тогда отказалась от альянса, быстро просчитав, что её хотят втянуть в антирусскую коалицию. Одновременно сша видный политик и экономист Адамс Брукс предупреждал по этому вопросу, Обширное германо-русское восточно-азиатское объединение, которое может быть достигнуто в результате проведения грандиозной трансконтинентальной политики железнодорожного строительства с конечными пунктами на морском побережье Китая, создало бы такую опасность для возрастающей англизации мира, против которой были бы бессильны любые опасности. Даже объединённые британские и американские блокирующие силы. Поэтому понятно, чтобы сохранить баланс сил, Англия должна была столкнуть Россию и Германию в междоусобной схватке в Первой мировой войне. К несчастью для немецкого и русского народов, их элиты оказались намного глупее английской и дали втянуть себя в эту бойню, нанеся друг другу огромный ущерб. Ведь Англия и сионамасонские заговорщики еще в конце 19 века спланировали мировую войну, которая должна была уничтожить двух главных противников Великобритании – Россию и Германию. В 1890 году в еженедельном журнале The True «Правда», Принадлежавшему известному английскому политическому деятелю сэру Генри Лабушеру был опубликован антимонархический памфлет "Сон кайзера", в котором были чётко расписаны итоги Первой мировой войны. Результаты совпадали на 97%. А на карте, приложенной к памфлету, была показана вся перекройка Европы, а судьба России указана как Русская пустыня. Результаты Первой мировой войны известны. Россию захватили, ограбили, разрушили, а народ залили кровью, генетически оскопили. Германию также разграбили контрибуциями и аннексией самой богатой и промышленно развитой части страны, загнав народ на помойки в поисках куска хлеба. Вот что значит иметь ценность дерьмовую элиту. Кровь и страдания жертв Второй мировой войны также полностью лежат на Англии. Королевской семье, элите этой страны, естественно, на сионно-масонских структурах Комитета 300. Король Англии в 1936 году, Эдуард VIII, этот обожатель Гитлера дал через премьер-министра Чимберлена полный карт-бланш Гитлеру на мюнхенский сговор и нападение на Польшу. За Польшей шла Россия, Советский Союз. Главная их цель. Характерно, что за всей подготовкой Германии к походу на восток не только пристально следил, но и руководил пресловутый комитет 300, который объединил в своих структурах наиболее могущественных и влиятельных представителей финансовой, политической, военной, научной и культурной элиты Запада совокупный потенциал которых мог сокрушить любые страны мира. На протяжении всей своей истории этим комитетом руководили только представители самого высокого ранга из правящей элиты Англии, в том числе и представители британской королевской семьи. Именно комитет 300 был кровно заинтересован в усилении Гитлера и броске всей мощи Германии на восток для уничтожения России, Советского Союза. В предвоенные годы комитетом руководили члены так называемой «кливлендской группировки», по сути своих взглядов соратники Гитлера. То, что руки британской короны и элиты Англии по локоть в крови, знают все, кто знаком с историей этой страны хотя они бросают всю мощь пропагандистской машины на то, чтобы спрятать концы своих преступлений в воду. После разгрома Германии в 1945 году по указанию короля британская разведка выкрала и перевезла в Англию свыше 400 тысяч документов из немецких архивов, в которых содержались компрометирующие данные. Более того, Всё, что касалось лично королевской семьи, было изъято в результате операции, проведённой британской разведки. И что характерно, документы были выкрадены из Голландии, через которую пролегал главный нелегальный канал связи Гитлера с британской короной, который поддерживался усилиями сына последнего германского кайзера Вильгельма II, кронпринца Фридриха Вильгельма и его жены Цицилии которые осели в Голландии после Первой мировой войны. Поэтому и не мудрено, что спасая от разоблачения репутацию королевской семейки этих поджигателей войны, английская Фемида засекретила аж на сто лет материалы и данные полета Гесса в Англию перед войной. Чтобы нанести как можно больше ущерб нашей стране в предстоящей Второй мировой войне, Не без помощи английской разведки по нашим резидентурам был нанесён ряд ударов. Более того, такие перебежчики на запад, как Вальтер Германнович Кривицкий, он же Самуил Гершевич Гинзбург, Игнаций Рейс и его жена Парецки, Орлов, он же Фельбин и другие, оказались к тому уже и за урядными ворами. Кривицкий Гинсбург утаил несколько тысяч казенных франков. Рейс украла 60 тысяч долларов. Орлов Фельбин 68 тысяч долларов. А это в то время были большие деньги. Ну ладно бы деньги, но ведь только Кривицкий Гинсбург сдал британской разведке свыше 100 разведчиков, агентов различных тайных связей и оперативных контактов курьеров, связников и содержателей тайных конспиративных квартир. И это всё перед самым началом войны. При этом надо не забывать, что с 1935 года руководителем иностранного отдела Главного управления государственной безопасности НКВД СССР стал Абрам Слуцкий. Его первым заместителем стал Борис Берман, вторым заместителем стал Горожанин, он же Кудельский. Поэтому можно было себе представить положение Сталина, когда после зачистки военного заговора Тухачевского и компании за рубежом стали проваливаться наши резидентуры и агенты. Еврейские перебежчики, Кривицкий, Гинзбург, Рейс, Парецкий, Орлов, Фельбин и другие начали пачками сдавать наших разведчиков за рубежом. Не мадрено, что при этом Лубянка подвергалась зачистке, и в первую очередь пострадали их единомышленники-евреи. Но ведь при этом те евреи, которые верой и правдой служили своей родине СССР, такие как Наум Эйтгон, Борис Рыбкин, Елена Зарубина, урождённая Рзенцвейг, Лев Василевский, Яков Серебрянский и другие, навечно вписали свои имена в историю отечественной разведки. Как мог Сталин в условиях такой измены доверять разведке НКВД? Через еврейских сотрудников нелегальной разведки Англии, используя свои иудомасонские и сионистские связи и каналы, всегда могла подбросить Сталину дезинформации такого порядка, что ущерб для нашего народа и СССР мог стать необратимым. Сколько грязи сиономасонские сволочи вылили и льют сегодня на Сталина, обвиняя его в том, что это он уничтожил нашу нелегальную разведку за рубежом. Поэтому не лишне привести хотя бы несколько фактов того, за что арестовывали евреев-нелегалов в советской разведке. Так, например... Наша резидентура в Бельгии просто проворовалась, наивно надеясь потом раствориться в Европе. В отличие от сегодняшних дилетантов, не способных выкрасть Березовского и привезти эту тварь в Москву, тогда всех как миленьких очень быстро выловили и доставили в Москву, где они получили по 25 лет тюремной отсидки. А ведь могли и расстрелять, ведь крали деньги, которые страна отрывала от нужд простого народа.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 Можно перевоспитать каким-то гулагом. Или знаменитый Радо, президент нашей разведки в Швейцарии. После войны был тайно вывезен из Каира в Москву, где выяснилось, что получая из СССР деньги для оплаты ценнейшего агента Рудольфа Рослера, он не стеснялся эти деньги класть на свой банковский счет, не платя агенту ни гроша. Деньги пришлось вернуть а за жизнь заплатить 25-летней отсидкой. И сколько их таких еще было?